ТОП-лист импозантных мужчин Михаил Петрович Долгоруков, 1780-1808 годы. Один из самых близких товарищей Александра I погибший при странных обстоятельствах в бою при Иденсальме. Если при Екатерине убийственной красотой в России обладал Иван Римский-Корсаков, Девятый фаворит Екатерины Великой, то в начале правления Александра I роль главного красавца империи исполнял Михаил Долгоруков. Среди прочих, Михаил свел с ума знаменитую ночную княгиню Авдотью Голицыну. И не устояла любимая сестра императора, великая княгиня Екатерина Павловна. Александр I был не против их брака, а ведь среди женихов Екатерины Павловны значился и Наполеон Бонапарт, которому было отказано в мягкой форме. Возражала долгое время вдовствующая императрица. Когда, наконец, и Мария Федоровна дала добро, то по времени это удивительным образом совпало со странной гибелью главного красавца империи во время русско-шведской кампании в октябре 1808 года.